Вместе мы кое-как отмыли Васька у колонки на дороге. Малыш был не в себе. Он все время бормотал что-то на своем птичьем языке и плакал. Остальные пацаны быстро схватили велики и смылись с места преступления. — Тихо, тихо, дай посмотрю, — сказал Кир, и, развернув ребенка к свету, вытер кровь с его руки. — Знаешь, а ты молоток. Если бы не ты, твоей сестре Каюк, дай пять. «Меня Киром зовут». «Я с лесой дружил, когда тебя еще на свете не было. Так что ты теперь тоже, мой кореш. Хочешь мороженого?» Васек удивленно затих и протянул Киру руку. К счастью, кровь была не его. Похоже, он и правда прокусил обидчику руку насквозь. Тантрум разбушевался и вышел из-под контроля. Тетка-продавщица вынесла продукты, что я оставила в магазине, и, не глядя на меня, сказала... Сидели бы у себя на участке и не высовывались, никаких проблем бы не было. У нас ведь в стране как? Богачам все с рук сходит. Душу невинную сгубили, и хоть бы хны. Костров, между прочим, моих детей крестил, чтоб твоему папаше в аду сгореть. Тетя Маша, у вас йода нет? Ей голову пробили, спросил Кир. Нет у меня ничего, буркнула тетя Маша и быстро шмыгнула обратно в магазин. Погнали ко мне, у мамы есть аптечка. У мамы? Я тебе потом все расскажу. Меня усыновила одна тетенька. Поехали ко мне. Ну что ты тормозишь-то? Петька все мозги, что ли, тебе выбил? У меня беда, Кир. Я, блин, по уши в говне. Ты даже не представляешь, в каком. Лис, я через такое прошел за эти годы. Ты офигеешь, когда расскажу. Залезай на сиденье, кому говорю. По пути поболтаем. Кир стоял передо мной с мотоциклом, но силы стали покидать меня. Клещ страх подобрался к самому сердцу и цепко впился в него. Я села на траву и уставилась в одну точку. Если ты не встанешь сейчас же, я закину тебя на спину и потащу через весь поселок. Я слишком долго тебя искал, чтобы оставить тут валяться у вонючего магазина. Кир сплюнул и нервно закурил. Такой удивительно знакомый и незнакомый одновременно. Он стал как-то старее, что ли. И еще наглее, чем был. Главное же, я по-прежнему доверяла ему. Кир, мы, короче, с брателлой в бегах. Новый отчим, убийца, скрывается от ментов. Мать он зачем-то оставил в Турции. Врет мне в глаза. Говорит, что она в больнице с отравлением, а позвонить не дает. Типа он вернулся за мной. Брата хочет в психушку сдать, а меня куда-то повезет. А там фиг его знает. Возможно, продаст на органы или еще что похуже. Я решила свалить, пока не поздно. У тебя нет в городе вписки какой? Деньги есть, но надо, чтобы беспалево. Фига себе приключения у тебя. Хату найдем. Запрыгивай побыстрее, пока ваш токийский гуль не приехал. Мелкого только держи покрепче. Мы мчались на мотоцикле по проселочной дороге в сторону дачи Лося. И тут... Я увидела впереди машину отчима. Черный джип, сверкая фарами, словно огромный сказочный дракон, несся прямо на нас. «Кир! Кир! Это он! Это его тачка!» Мне было так страшно, что у Кира на боках потом еще долго синели следы моих окоченевших от ужаса пальцев. Он резко свернул в поле, и мы с громким ревом мотора помчали куда-то по бездорожью. Я думала, у меня голова отвалится от кочек, по которым мы скакали, как сумасшедшие. Лось нас не заметил, по крайней мере, хвоста за нами не было. Уже стемнело, когда мы, заглушив мотор, слезли с мотоцикла и медленно покатили его в сторону поселка. Кир сказал, что так надо, чтобы не шуметь и не привлекать внимания. Васек устал и начал капризничать. Кир посадил его себе на шею, и тот сразу же заснул. «Куда мы идем?» — спросила я, хотя мне, в принципе, было все равно. Кир неожиданно стал главным, а ведь когда мы были маленькие, я бы черта с два ему это позволило Наверное, я так устала от событий последних лет, что начала сдуваться. «Ко мне? Мамка на сутках, пока у меня отсидитесь, а там придумаем, как вас на юг переправить. Блин, лось же первым делом по соседям пойдет!» К ментам ему соваться смысла нет, сразу же примут. Он сам сказал, что его посадить хотят. Не зря же за границу свалить собирается. Тут я особо не переживаю, но по деревне точно будет нас искать. Пойдет он, предположим, по домам, а там его встретят соседи с бейсбольными битами наперевес. Его же здесь все ненавидят, ты не в курсе, что ли? В курсе. Я пока толком не въехала за что. Все считают, что он убил человека сжег заживо. «Ух ты! Я так и знала! Это была женщина? Пожилая дама с длинными седыми волосами? Нет, старичок, ваш сосед. Блин, а я думала, это все мои фантазии, ну, про убийство соседа, и разболтала с дуру, а народ поверил. Нет, все и до тебя знали, что он дед поджег, только доказать не могли». Пока мы брели пополю с заглушенным мотоциклом и малышом на закорках, Кир рассказал, почему местные так окрысились на нас. «На нашем участке, там, где стоит обгорелый дом, раньше жил дедушка, пенсурик, приятный во всех отношениях. Марк Леонидович жил в деревне круглый год» говорят раньше деревня процветала там был совхоз и народу было по словам старожилов, почти 5000 человек даже одно время хотели дать лебяь ему статус поселка городского типа но в перестройку совхоз обанкротился люди рванули искать работу в городе сейчас местных в деревне от силы человек 30 это из тех кто постоянно тут живет марк костров был изобретатель местная звезда про него даже кино когда-то снимали кир мне потом показывал Идиотизм полный, конечно. Дед сделал деревянные крылья и прыгал, размахивая руками с крыши дома в сток сена. Но Кир сказал, что это он делал так для прикола, чтобы киношников повеселить. А на самом деле в советское время он прославился тем, что пытался всячески облегчить быт деревенского жителя. Изобрел способы длительного хранения продуктов, вечную лампочку и ловушку для моли. Делал вкусный сидр из яблок и всем раздавал по 50 грамм по праздникам. Даже вариант биотуалета придумал, чтобы зимой в мороз люди не бегали в тубзик на улицу. Он был заводной мужик, этот дед. Всем всегда помогал в деревне, поэтому, конечно, местные его любили. К нему шли с разными проблемами. Он считался чем-то вроде местного колдуна. Даже городские иногда к нему приезжали. Кто за целебными травами, кто за советом. У Кира до сих пор остались самодельные блёсны, которые смастерил Марк. Детей тут весной мало было, играть не с кем. А Кир пытался рыбачить. Что только не придумывал. И удочки разные, и приманки. Ничего не ловилось. Но он упорно охотился за большой рыбой. Ловил в дождь, высиживал ночами, ставил наживку в полнолуние. Бесполезняк. Очевидно, только динамитом. Но это было как-то неспортивно. Скучно, одним словом. И вот, когда Кир совсем отчаялся, он встретил на берегу деда Марка. И тот подарил ему свою блесну. Сказал, что она волшебная. Клевать будет так, что обалдеешь. И прикинь, я закидываю, и реально идет рыба. Одна за другой. Мать прыгала от счастья. Она рыбу очень любит. Говорю тебе, реальная магия. А прошлым летом Как раз незадолго до пожара мы с пацанами залезли к нему в домик, пока он в городе был. Он всем взрослым в деревне раздавал сидр, а нам, естественно, нет. И мы решили тоже попробовать бухнуть. Обошли дом с задней стороны и влезли через маленькое окошко в подвал. Ленька на шухере стоял, а мы туда нырнули с разбегу. Я думал, там у деда винный погребок, типа Франция, все дела. Он, когда сидр свой раздавал, всегда по-французски что-то распевал. Какой-то там «редарьям». Вот мы за этим ридарьяном и припёрлись. Думали, сейчас бухнём, красиво, по-взрослому. Я врубил фонарик на телефоне и офигел. Там, в подвале, стояли огромные прозрачные банки, чуть ли не с меня ростом. А на них натянуты надутые резиновые перчатки, прикинь. В темноте вся эта дрянь колышется, руками машет. Ужас!» Короче, налили мы немного этого ридарьяна, дрянь, жуткая кислятина, но немного дало по шарам, ничего не скажу, с непривычки-то. После ридарьяна мы осмелели, и кто-то даже предложил деду в комнату зайти позырить, что там. «Нафига?» «Да просто на слабо пошли, про деду все местные говорили, что он колдун». Вот нам интересно стало проверить. Короче, слушай дальше. Поднялись мы наверх, а там в спальне у него все стены в портретах и фотках какой-то женщины. Лет с пятнадцати, может, и до старости. А на столе стоят огромные колбы с прозрачной жидкостью. А в них плавает всякая ерунда. Фотки, волосы. Книги какие-то и даже бабочки и тараканы. И еще там везде были куски желтой смолы или янтаря, я не понял. Некоторые с нормальную такую собаку размером. И там тоже чего только не было. В одной из них застыла огромная кинокамера и бобины с пленкой. В другой дохлый черный кот, прикинь? стрёмно стало до жути, и мы удрали. Лёха потом говорил, что в одной из банок видел мёртвого младенца, но, мне кажется, это ему со страху почудилось. «И что потом?» «Да ничего. Потом его твой отчим сжёг ночью, и дело с концом. Даже костей не нашли». «Ну так если не нашли, может, дед жив?» «Поначалу так менты и подумали, поэтому отчима твоего отпустили. Но кто-то из соседей не успокоился и написал на них жалобу в прокуратуру, что так, мол, и так богатый дядя пытается отмазаться. Буквально недавно это случилось. Пришла проверка и нашла на пепелище останки. Зубы там или фиг знает что еще». «И ты думаешь, пожар связан с этими банками?» «Нет, просто твой отчим решил его землю захапать». Они давно бодались на эту тему, потому что дед ни за какие ковришки уезжать не хотел. И кто-то даже слышал, как твой лось орал «Сожгу твой сарай на хрен да и дело с концом». И менты сказали, что, возможно, деда облили каким-то раствором, потому что тело не нашли, только зубы и волосы. Некоторое время мы шли по темноте молча. После этих слов Кира стала мне как-то очень уж фигово. «Думаю, где же там моя мамзель? Надо же было так опять нам вляпаться!» Хотя я дико злилась на нее, наивную дуру, но где-то в глубине души понимала, что на этот раз злодей-паучок попался очень уж хитрый, нашу муху в уголок поволок. Такой весь с виду толстячок, добрячок, а на самом деле убийца. Я, кстати, читала, что все маньяки в обычной жизни — идеальные граждане и соседи. Эти твари отлично умеют маскироваться под нормальных людей. Но я тебя раскусила, дядя Лось. Осталось только понять, как нам всем спастись от твоих кровавых рук. Как же хорошо, что Кир нашелся. Слышь, Кир, ты где был-то все это время? А ты типа искала? Конечно, мы же поклялись кровью. «Помнишь, когда охранник школу закрыл, а мы в столовке спрятались? Забыл? Тебе совсем башню, что ли, отбили за это время? Я тебе даже послание оставила в нашем тайнике. Ну, помнишь, кирпич, который вываливался в старом доме? Ты там деньги еще прятал, на мотик собирал. Врешь, я там был. Там только каким-то образом мой велик оказался. Он был пристегнут к батарее». Колеса сперли, но я узнал его. «Кир, не тупи! Это же я его туда привезла, а записку засунула в руль, куда ты обычно сигареты ныкал. Я подумала, что в тайник может кто-то залезть, а про велик точно только мы с тобой знали». «Надо же! А я думал, ты уехала и забила на меня болт. Я весь интернет перекопал, ничего не нашел. Ни следа от тебя». Кир вдруг шмыгнул носом. «А может, мне только показалось, уже темно было?» Он рассказал, как его отправили в детский дом, а он сбежал. Хотел вернуться домой, чтобы со мной попрощаться. Жил в подвалах, клянчил деньги около метро. А потом его избили местные бомжи и выкинули морозной зимой в мусорный бак подыхать. Дело как раз перед Новым годом было. «И вот, прикинь, лиса, лежу я весь в крови, переломанный, только вижу, как в небе салюты летают». Думаю, все, капец, вот и смерть моя пришла. Хорошо мне вдруг стало тепло. Снится мне, что я около нашей речки лежу. Засунул лицо в песок. Птицы поют жара, благодать, короче. И знаешь... Тут ко мне ты приходишь и начинаешь трясти меня и кричать. «Кир, не спи! Кир, не спи!» Я хочу глаза открыть, а они будто песком все засыпаны. Кое-как я их раздираю и вижу, что лицо у тебя злое-призлое. Думаю, ладно, сейчас так и быть, встану, чтоб тебя мордой в реку макнуть разок за такие дела. И открыл глаза. А потом смотрю, женщина стоит надо мной с мусорным мешком, и аж рот открыл от удивления». Короче, это тетя Лена была. Она меня вытащила, от мыла и вылечила. Я говорю ей как-то, «Тетя Лена, если ты меня в детдом вернуть хочешь, то зря стараешься, я лучше в мусорном баке сдохну». И тогда она опеку оформила и меня к себе забрала. Знаешь, лиса, если есть ангелы на земле, то она одна из них. Я таких добрых людей никогда не встречал. Она детский доктор, к ней народ толпами валит. И пока всех не примет, она домой не придет, хоть всю ночь будет сидеть в своем кабинете. И знаешь почему? Ей не все равно. У нее за каждого ребенка, хоть бедного, хоть богатого, хоть самого уродливого, душа болит. И тут Лео до меня потихоньку доперло, что добрый доктор и болит наша соседка тетя Лена и есть мама Кира». «И это все из-за капсулы, я стопудово тебе говорю! Из-за того, что мы в нее попали, нас отбросило на несколько лет назад, с тем, чтобы потом опять мы оказались бок о бок!» Васек спал на той же кушетке, что и пару недель назад, а мы с Киром пили чай с вареньем и трындели обо всем на свете без остановки. Я рассказала ему о тебе, Лео, и он сказал, что ты был крутой мэн, и жаль, что вы не успели познакомиться. И еще, Лео, он держал меня за руку, и так мне было хорошо, как тысячу лет уже не было. Я словно вернулась домой, хотя уже давно забыла, что это такое, когда все дома. Я показала Киру таблетку с фоткой, тетке с крюком и волосами внутри. «Блин, не может быть! Тетя Яся! Ты видела призрак тети Яси?» Кир, но я хэзэ, призрак это был или живая тетка. А когда ты ее видела? Неделю назад, не меньше. «Тогда она не мертвая нифига, потому что звонила нам на днях. Прикинь, это та самая тетка, которую обожал старик Костров. Царевна Ярославна, так ее мама называет. Говорит, красотка была в молодости, вырви глаз. Я тебе рассказывал как мы к колдуну в дом вломились с пацанами. Там все стены были обклеены ее портретами. Все местные знали про несчастную любовь старика. Мама говорила, что они были по возрасту что-то вроде нас сейчас, когда влюбились друг друга до смерти». Потом их предки разлучили. Царевнин Батон был сильно понтовый чел и не хотел, чтобы она с нищебродом мутила. Увезли ее, а Костров даже и не знал куда, искал ее много лет. Фига история! Ага, а потом, когда он нашел Ярославну, через сто лет она была уже занята, замужем, что ли. Мама с ней вроде как дружит, я слышал один раз разговор по телефону. «Было это незадолго до похорон пустого гроба. Мать плакала и уговаривала кого-то приехать. Я спросил, кто это? Не могу, когда она плачет. Убить готов любого, кто ее довел. Так вот, она объяснила, что это вроде как жена Кострова, но она не приедет на похороны, потому что боится неприятностей. Короче, местные тетю Ясю ненавидели» как и вас, впрочем. Тут народ такой суровый, за своих горло порвет. А Костров был местной звездой, на него все молились. Даже памятник теперь хотят поставить. У нас дядя Лось убийца. А царевну-то за что ненавидели? Да фиг знает. Может, потому, что он по ней так убивался и каждому про эту любовь трындел. Не знаю, что Ярославна такое местному чудило но факт. На похороны ей лучше было не соваться. Короче, она звонила маме и просила, чтобы я поискал такие капсулы, как ты нашла, по деревне. Старик их везде зачем-то раскидывал. Что-то в них, видно, важное для нее осталось. Слышь, лиса, а ты за мамку свою не боишься? Боюсь. Она всегда искала приключений на свою голову и, видно, вляпалась на этот раз основательно. Я завтра полечу в Турцию ее спасать. Ага, сейчас, разбежалась, усмехнулся Кир. Кто тебя одну за границу выпустит? Ты же несовершеннолетняя. Да и бабла надо немерено, чтобы до Турции долететь. И потом, может, мамка твоя вообще не там? Этот убийца не дебил же полный, чтобы всю правду тебе сказать. Мы вышли в сад. Небо пестрело звездами. Я села на порог и замерла под тяжестью неба. Впервые в жизни... Не было ощущения легкого полета. Вселенная больше не отвечала на мои чувства. Наоборот, казалось, что звезды летят на нас и сейчас раздавят в смятку Кир сел рядом и закурил. Он был такой взрослый и чужой. Совсем не тот, с кем я лупила пацанов на перемене. И тут мне стало так хреново, Лео, что я прямо захлебнулась от горя. Не из-за Кира, нет. Из-за Как бы мы ни ругались, все же потерять ее для меня было смерти подобно. Я чувствовала себя совершенно беспомощной в этой ситуации. Не знала, что делать и как ее спасти. Наверное, Кир прав. Надо идти в полицию, и пусть они вернут нам мать. Кир почувствовал, что я грущу, и толкнул меня со всей дури локтем под ребра. Как раньше. Надо сказать, помогло лис а ты помнишь наши полет я даже иногда практикую когда никто не видит но это я тебе по секрету говорю тогда у меня для тебя есть космический корабль пойдем закрой глаза в шаре с закрытыми глазами перед собой одной рукой я дала ему увести себя в глубь садика он посадил меня на шаткую скамейку лис только чур не жулить глаза не открывай пока не скажу Так точно, мой капитан. Держись крепко. А теперь открывай и смотри вверх. Смотри. И его крик достиг меня где-то в слоях стратосферы. Потому что тут, Лео, я полетела. Прямо по-настоящему, в космос, мимо проносились чужие галактики, вселенные. Мне даже показалось краем глаза, что я видела тебя. Ты стоял на краю большой звезды и махал мне рукой. Я помахала тебе в ответ и грохнулась с качелей. «Ты чё, дура, что ли? Зачем отпустила верёвки?» С испуганным видом подскочил ко мне Кир. Я лежала под качелями в траве и улыбалась. Звёздное небо вдруг снова стало ласковым, как мамзель, когда она в хорошем настроении заходила пожелать нам спокойной ночи. Кир лёг рядом. «Кажется, мы мяли какие-то грядки, но нам было пофигу. Большая медведица качала нас в своей гигантской колыбели. Лиса, я так скучал по тебе. Я молил это грёбаное небо каждый раз, как видел звёзды, чтобы только снова увидеть твою рыжую морду». Я не могу жить без тебя. Какое счастье, что ты тут. Умеешь хранить секреты? Зуб даю. После того, как мы залезли в подвал к Кострову и поняли, что он колдун, я пришел к нему в гости и попросил об одной услуге. Сто миллионов баксов? Не хочешь, не слушай. Все, заткнулась, молчу. Говори, пожалуйста. Я попросил его наколдовать, чтобы мы опять встретились. Марк сказал, что шансов мало, но он постарается, прикинь. И у него получилось. И тут Кир поцеловал меня. Наверное, я должна была дать ему по яйцам за такие шутки. Но что-то изменилось между нами. Наша дружба после стольких лет тоски и разлуки теперь стала чем-то большим. Лео, ты скажешь, наверное, фу, какая гадость. Я и сама бы так сказала еще вчера, но, блин, «Ты же любил мамзель!» И я ни разу не сказала, как отвратительно выглядели ваши поцелуи на кухне и шуршание в соседней спальне. Хотя могла бы и подстегнуть разок-другой, чтоб не расслаблялись. Утром меня разбудил мобильник. Я включила его буквально на минуту, и сразу посыпались сообщения о миллионе пропущенных вызовов от лося. Пришла даже пара его эсэмэсок — Сначала с угрозами, потом с попытками взывать к моей совести и, наконец, с мольбами. И тут звонок. Блин, я, конечно, уши прижала. Номер был длинный, явно зарубежный. Это оказалось мамзель. Живая, здоровая и злая как черт. Пожалуй, такого ушата гневных слов она не выливала на меня никогда. Встречала, что я сволочь и свинья, что я похитила брата и что меня ждут за это серьезные неприятности, что Васек в любом случае поедет в санаторий, хочу я этого или нет, что я всю жизнь ей испортила своим характером, что я вся в отца, у нас, мол, таких гадов в роду не было. Между паузой, пока она всхлипывала и рыдала в трубку, мне удалось вставить. Мама, послушай, это важно. Помолчи минуту. Заткнись, блин, мама, хоть на секунду. «Дядя Лось – убийца. Он опасный человек. Тебе надо срочно от него бежать. Он сжег заживо человека и сожрал нашу улитку Моцареллу. Он грёбаный маньяк!» Она на секунду замолчала, а потом проговорила необычным для нее ровным и ледяным тоном. «Мой муж ни в чем не виноват. Но из-за тебя его теперь объявили в международный розыск. Это все ты! Ты ненавидишь всех нас! Ты такая же, как твой отец!» Отдай мне Васю и катись к чертям собачьим. Я больше не хочу тебя знать. Ты мне больше не дочь. Зря я не послушала тогда маму. Надо было делать аборт. На секунду мне показалось, что я огромный кит, выброшенный из воды, а в боку у меня торчит гигантское копье, и я не могу дышать. Даже не надейся когда-нибудь увидеть нас обоих. Кое-как прохрипела я в ответ. Ты никогда нас не любила. я тоже больше не хочу тебя знать. На том конце трубки была какая-то возня. Лось кричал что-то про то, что ей нельзя нервничать. Потом стал орать. Алло, Элоиза, поговори со мной, я прошу тебя. Я повесила трубку и упала на бок. Копье причиняло невыносимую боль, Лео. Я хрипела и ползла по песчаному берегу, понимая, что умираю от горя. Ничего подобного мне раньше не приходилось испытывать. Но это последнее предательство мамзели было просто невыносимо. Я никогда еще не чувствовала себя так одиноко и беспомощно. «Знаю, Лео, ты скажешь, она не ведала, что творит». Возможно, так и есть, но в тот момент мне было все равно. Я схватила черта в телефон, подарок дяде Лося, и с размаху зарядила им в стену, с удовольствием наблюдая, как он разлетается в дребезги Потом упала на пол и стала бить по осколкам кулаком. Хотя острые куски пластмассы вонзались в кожу и ранили до крови. Я каталась по полу и орала, как раненое животное, потому что мой кит медленно умирал. Силы покидали меня, Лео. Я обещала тебе быть сильной, но, блин, трамплин, что все это значит? Если этот мир такой жестокий, то нафига вообще жить? Лися, что ты кричишь? В дверях стоял насмерть перепуганный братишка, и мой кит стал по-быстрому отгребать обратно в море, все еще морщась от невыносимой боли. Но я не могла успокоиться. Сидела, обхватив колени, и орала во весь голос. И тут Васек стал строгим, как наш учитель физкультуры Гаврила Петрович. Он в упор посмотрел на меня и на чистом русском языке проговорил «Тантрум раз, тантрум два, тантрум три». И везде были все буквы «Лео», даже чертова буква «Р», о которой я даже мечтать не могла. Все буквы «Т-А-Н-Т-Р-У-М» все до единой. Мой брат заговорил. Он перестал бормотать на языке касаток, когда только я его понимала. «Теперь все у нас должно быть хорошо». Я заплакала и обняла его. «Лиса, не плачь, я люблю тебя». И снова все буквы «Лео» все до единой. Как жаль, что ты не слышал. Я рассказала Киру, что нам теперь домой путь заказан. Мамзель с Лосем оказались заодно. Либо он так запудрил ей мозги, что разговаривать с ней просто бесполезно. Короче, мы решили ехать в город, а оттуда на поезде к бабушке Тимиридни на юг. «Ты поедешь с нами, Кир?» «Бабуля добрая, она всех примет. Она же родственница дяди Лео, а он был очень хороший человек». «Не надо вам туда ехать. Я слышал, там война. По телеку говорили. Подожди пару дней, я что-нибудь придумаю. Слушай больше свой телек, там одно вранье. Я не пущу тебя. Кир, поехали с нами, я прошу тебя. Ты так мне нужен. Я не могу с тобой расстаться, мы же только недавно нашли друг друга». Кир вдруг стал грустным пригрустным и, отведя глаза, произнес. «Лиса, прости, я не могу. Это разобьет ей сердце, моей матери. Я же у нее один на свете. Я не могу вот так ее бросить. Я закончу учебу и найду тебя, и мы поженимся. Что скажешь? Ты не обидишься на меня?» Мне снова стало невыносимо грустно. Мир словно рушился у меня на глазах, разлетаясь на миллиард пластиковых кусочков, как мой мобильный об стену. Но я понимала, Кира, если бы у меня была такая мама, я бы сделала точно так же. Поэтому я ответила в его стиле. «Ты чё, дурак, что ли?» И мы быстро собрались, и через час уже были на финляндском вокзале. Кир решил проводить нас до города. «Слышь, Лиса, прежде чем ты уедешь, давай заскочим к тете Ясе. Я хочу кое-что разъяснить. А вдруг твой отчим и правда не виноват? Может, это была случайность или что-то в этом роде? Я вспомнил, как Ярославна говорила маме о том, что люди неправильно все поняли. И потом, тебе самой не любопытно узнать про капсулы времени? Что-то подсказывает мне, что Костров оставил после себя большую тайну. Вдруг она как-то поможет нам не разлучаться?» «Не знаю, Кир. Я два раза в жизни натыкалась на эти капсулы, и все время они тащили одно говно на мою голову. Первый раз, когда мы оказались в заброшенной деревне, про которую никто и не знал». Мы отодрали медную табличку, и сразу все полетело вверх тормашками. Бабка нас выгнала, тебя я потеряла. А второй раз, когда Васек выкопал таблетку Кострова, тогда все еще жестче пошло. Одному богу известно, как наша жизнь сложится дальше. И я вот честно скажу тебе, что-то побаиваюсь я этих машин времени с недавних пор. А я наоборот... «Смотри, если бы не первая капсула, ты бы никогда не встретила дядю Лео. А он ведь клёвый чувак и любил тебя как родную. Если б не он, возможно, бабка так и тянула бы из вас жилы до сих пор. А если бы не вторая капсула, мы бы с тобой не встретились снова». «С чего ты взял?» «Да так. Хочу заехать к Ярославне и проверить одну теорию. Погнали, тут недалеко». Я адрес у мамки спросил. Сказал, что хочу отвезти ей капсулы, которые нашел. Говорю тебе, Костров был настоящий шаман.